Глава семнадцатая Оставался час до полуночи. Оказавшись дома, Тоня и Дмитрий поспешно разделись и принялись готовиться к торжеству. Утка с апельсинами на столе с шикарной скатертью со снеговиками так и притягивала к себе внимание. Разноцветная мишура, гирлянды, рождественские венки, длинные носки на камине, свечи украшали зал. Запах мандаринов и сосны смешался – отдавая чудесным ароматом праздника. Телевизор показывал новогоднюю передачу. Тоня бегала с салатами и закусками, кое-как удерживаясь от страстного желания перехватить что-то. Невероятно хотелось что-нибудь съесть. Когда уже подносила фужеры, увидела, что ее тарелка завалена отменными кусочками утки, в том числе сочная ножка, и салатами. «Я столько не съем!» – воскликнула она, когда мужчина потянулся за селедкой. «Верю в тебя», — довольно заявил и, оставив салат в покое, потянул к себе женщину, заставляя усесться на стул. «С такими порциями я буду толстой», — тихо призналась, как никогда ощущая голод. Больше всего переживала, что попросит добавки. Так все аппетитно выглядело, и мне это очень хочется увидеть, — довольно заявил Зорин, вручая ей вилку. «Приступай. Нечего облизываться. Уже можно». Тони улыбнулась, С этим шикарным мужчиной ей было так хорошо, что не передать словами. Она кивнула и удобно устроилась на мягком стуле. «Давай, принимайся за утку. Уж поверь мне, такой ты точно никогда и нигде не пробовала». Откусив небольшой кусок, медленно прожевав, женщина зажмурила глаза и замурчала. «Ну вот, я же говорил», – торжественно выдал мужчина, с нежностью наблюдая за Тони. «Как вкусно!» Не удержалась от восторга Антонина. «Вот! Невероятно! Если ты всегда так вкусно готовишь, не понимаю, почему один скучаешь. Тебя ждал». Отмечая, как у хрупкой женщины залили щеки, Зорин спокойно предложил. «Могу по выходным демонстрировать свои кулинарные способности. Ну и когда будет получаться днем?» «Не стоит обещать. Я ведь могу согласиться». Засмеялась Тоня, желая чем-нибудь запить, поглядывая на заставленный стол. Без слов и вопросов мужчина передал фужер соком и произнес. «Я этого хочу. Особенно. Чтобы ты в этом году распрощалась с прошлым и дала нам шанс». Его глаза горели надеждой, моментально заставляя женщину замереть на месте. «Ты меня совсем не знаешь, и я...» «Возможно. Но я уже не могу без тебя. И я не шучу». Дмитрий не отрывал пронзительного взгляда от лица женщины, улавливая каждую эмоцию, не желая ничего пропустить, ожидая ответа. «Ты серьезно?» «Да. Хочу услышать твой ответ. Я немного растеряна. Все не могу привыкнуть к твоей серьезности, откровенности и, в то же время, нежности. Почему?» «Переживаю, что все закончится, когда ты наиграешься». Зорин улыбнулся и поднялся, поставил бокал на стол и потянул женщину к себе, нежно обнимая за талию, прикасаясь пальцами к волосам и к щеке. Ты не представляешь, как мне понравилось тогда. Я был счастлив, когда ушла со мной. На следующий день у меня была вся информация о тебе. Ты знал? Да, знал. И видел в этом свой знак судьбы. Я бы не позволил тебе уйти от меня. Но я... Он прижал чуть сильнее, нежно прикоснулся губами к сладким устам, четко выговаривая «Ты моя, Тонь, моя! Люблю тебя с того момента, как увидел». А когда познакомился ближе, совсем пропал. Женщине не верилось. Неужели так бывает? Вот так просто. Она совсем растерялась, ощущая в груди такой поток нежности и счастья, что не могла удержаться от слез. Антонина улыбнулась и прислонилась к нему ближе, кусая губы от невероятного чудесного момента, сказочного и волнительного. Вдруг вздрогнула, услышав бой курантов. Часы пробили полночь. Она подалась навстречу и прошептала «А ты мой!» «С Новым годом, любимый!» Мужчина сжал ее в своих объятиях и с удовольствием произнес «С Новым годом, любимая!» «Москва. 7 января. Я беременна». Тоня подбирала слова, не зная, как рассказать Дмитрию, что под сердцем носит его ребенка. Она уже привыкла Осталось признаться своему мужчине. Женщина осмотрела светлую комнату и улыбнулась. Простенько, в молочных тонах. Комната любимого внука. Дедушка и бабушка у Димы оказались чудесными людьми, как и он сам. Приняли ее как родную, словно только и ждали. Никто не задавал лишних вопросов, откармливали все семь дней. Ей было странно, но так чудесно. Соскучилась она по доброте и теплу родных людей. Пусть не по крови, но за эти дни они стали самыми дорогими. Так бывает, когда к тебе с душой, со всем сердцем. По усиленному питанию очень точно было замечено, но Калинина сильно не сопротивлялась, так как сама только об этом и думала. Ее немного смущало вечное чувство голода, но как иначе, когда в тебе зарождается маленькое счастье. Женщина больше не покупала тесты, без них осознала, что беременна, но все же не решалась на разговор. А тут как не сказать в столь чудесный светлый день. «Тонечка, пойдем, все уже за столом», позвала баба Оля, стуча в дверь и тихонько открывая. «Нормально себя чувствуешь?» «Да, конечно», – поспешно ответила Тоня и направилась к ней, сердечно улыбаясь доброй женщине. Только вот сегодня Ольгу Петровну что-то волновало. Как-то с волнением она смотрела в сторону Тони, о чем-то желая спросить, но никак не осмеливаясь. Спустившись по лестнице на первый этаж, Женщины прошли в гостиную, где находились мужчины. Дедушка резал мясо в передвижном столе-подносе. Дмитрий убирал инструменты. Звезда на елке перегорела, что он исправил. «Ну, Оль, внук починил звезду», – выдал довольно Николай Федорович, обращаясь к жене. «Не до этого мне», – со вздохом проговорила седая женщина. «Лицо бледное у Тони. Все переживаю за нее». «Да нет, что вы! Все хорошо!» Как можно веселее проговорила Антонина, удивляясь, что бабушка так переживает за нее. «Да куда уж хорошо-то, выгляди, упадешь тут! Да ты такая же была, когда Олежку носила! Чтобы ей такой не быть, когда все хорошо у них? Пацана, небось, ждут, но скрывают!» Тоня застыла на месте и посмотрела на Дмитрия, убирающего инструменты в шкаф. Мужчина закрыл дверцу и довольно произнес. «Почему сразу пацана?» вполне вероятно, красивую девчонку. Точь в точь похожую на маму. Антонина совсем растерялась, а когда Дмитрий оказался рядом и обнял, громко вздохнула и проговорила. «Я все хотела сказать тебе». Мужчина осторожно крутанул ее лицом к себе и нежно обнял. «Любимая, я еще тогда в ванной, когда тебе стало плохо, понял, что к чему». «Твой страх, тесты. Ты видел тот тест?» Зорин рассмеялся. «Я, конечно, внимательный». Ну, не до такой степени, чтобы проверять мусорные баки. Тебя было достаточно. Ты рад? Тихо спросила она, вдруг понимая, что они одни. Старики необычным образом исчезли из гостиной. Еще как! Произнес Дмитрий и нежно поцеловал любимую красавицу. В следующую секунду, подхватив на руки, направляясь к лестнице. Ты что делаешь? Воскликнула Тоня, удивляясь его поступку. Несу в столовую свою беременную жену. «Она в другой стороне, и я сама могу». Так дед всегда говорил, чтобы с матерью его правнуков знакомил как положено, на руках и в галстуке. «Ты шутишь?» «Конечно», – со смехом заявил Зорин. «Ты про носки забыла, не хватало еще заболеть». Тут она вдруг поняла, что Дима назвал ее женой. Жену я не соглашалась. «Ну, вечер длинный, я буду очень убедителен», – произнес он и ласково поцеловал в лоб. хрипло выговаривая «Спасибо тебе!» «За что? За то, что ты рядом, за твою любовь и за наше счастье!» «Обещаю, ты не пожалеешь!» Женщина улыбнулась и сама потянулась к нему, прижалась к груди и призналась «Я так счастлива, что это был ты!» Конец. 24.11.2021